е м сделалось легче. Обидно было только, что не сразу понял ее, не распознал раньше. И хотя рана соднила еще долго, но постепенно смирился с потерей. Через год с небольшим Лида вернулась. Богатые посулы старого знакомого, за которыми она погналась, оказались с призрачным миражом. «Как же ты теперь?» спросили подруги. «Вася добрый, он простит». Но женщина ошиблась. Доброта не поборола гордости. Петушков не простил. И хоть говорил с бывшей женой так, будто сам виноват в чем-то, тихо, смущаясь, Но слова были такие, что переспрашивать было ни к чему. Все, что было, Лида, прошло. И ворошить не будем. Тебе хочется жить богато. Любыми путями, но богато. А я хочу и буду жить прежде всего честно. И в этом... в с о р е не всего. Так что будем считать дело законченным. Вскоре Василий вернулся из армии. Сразу пошел на родной завод. Долго ходил по цехам, приглядывался ко всему новому, что появилось здесь за эти годы, примерял, на что он сам годен, обдумывал, за какое дело взяться, Ну так как? Куда же? з а в о д у т ы надо полагать, не изменишь, а? Допытывали друзья. д да не собираюсь. Хочу сюда, к вам. Так и скажу, когда буду в горкоме. Две отпускные недели пролетели незаметно. С жадным любопытством Петушков у г л я д ы в а л с я в московские улицы. Любовался чудесными выросшими недавно домами, катался по новым линиям метро, ходил по театрам. Но хоть и хорошо было прогуливаться по столице, а без дела становилось скучно. По всем законам он мог отдыхать еще целый месяц, а при желании и больше. Петушков, однако, поспешил в горком партии, чтобы решить, где работать. Здесь его знали многие, а секретарем был все тот же уже знакомый нам Василий Пушкарев. Когда-то вместе затевали они то строительство трамвайной линии в Тушине, то городскую техническую конференцию молодежи, то конкурс изобретателей. Пушкарев встретил его, не скрывая радости. «Петушков заявился». Что, совсем? Очень хорошо, очень хорошо. Значит, в нашем полку прибыло... Давно прибыл? А, две недели? И молчал. Нехорошо. Ну, ладно, рассказывай, где и как служил. Что вообще новенького? Пушкарев был все так же немногословен, серьезен, вдумчив. Только сероватый цвет лица да усталый взгляд показывали... что достается секретарю горкома изрядно. Удивительно умел слушать людей этот человек. Умел расположить их на душевный разговор. Незаметно пролетело добрых полчаса. Петушков спохватился, но Пушкаев успокоил его. «Не спеши, не спеши. Расскажи, где побывал по приезде? Что видел?» Что у нас понравилось, что нет. Петушков задумался. Видел он за эти две недели многое. И в своем родном Тушине, и в Москве. И в с ё ему нравилось. всё ч т о т о мне может не нравиться? Ведь все свое, близкое. С улыбкой чуть удивленно ответил он на вопрос Пушкарева. А понастроили всего столько, что глаза разбегаются. Вот то-то оно. Однако и прорех много.